Глава пятая. Василиса не знала, как долго разглядывала картину за окном, заворожённую этой сменой пейзажей. Марии бы понравилось, она бы, может, даже акварель написала. В последнее время в моду вновь вошли, постарали. Подали чай в высоких стаканах, подстаканники сияли серебром, как и щипцы для сахара и серебряные ложечки, белел фарфор. Сдоба пахло ванилью, но чересчур уж резко, почти назойливо, и Василиса поморщилась. Хотя вряд ли кто-то, кроме нее, обратит на себе мелочь внимание. Девица, избавившись от шляпки, под ней обнаружилось облако золотых кудряшек, взяла маковый крендель и поднесла к глазам, разглядывая его весьма пристально. Даже нахмурилась, но после все же снизошла и отщипнула крошечку, кинула в рот и уставилась на Василису. Правда, вскоре ее вниманием завладел тот самый господин, которому все же следовало бы представиться, раз уж судьба столь часто их сводит. Но он промолчал, а сама Василиса не обладала той смелостью, которая досталась Анастасия. Вот уж кто не стеснялся нарушать приличие и первой представляться. Господин же прикрыл глаза и сделал вид, что дремлет, хотя Василиса и слышала его дыхание. Ровное и спокойное, но вовсе не такое, как у спящих. Пускай. А девица перевела взгляд на толстяка, который не притворялся, но сосредоточенно жевал ватрушку, прихлебывая сладкий, а после пяти кусков сахара он иным быть не может, чай. А под взглядом этим он вдруг засмущался, покраснел и ватрушкой подавился. «Нюся!» — с легким упреком произнесла женщина. А девица лишь дернула плечиком. И одно это слово, разрушив положенную тишину, будто дозволил ей говорить. «А что я?» «Я ничего. Скукотень какая, правда? А мы в Гизлёв едем. А вы куда?» Ответом было молчание. И Василисе вдруг стала жаль эту девушку, которая ничего-то дурного не хотела. Вон как сцепила тонкие, почти хрустальные руки. И в огромных лазуревых очах появилось обиженное выражение. «Та выгляди расплачется». «И я в Гизлёв», — ответила она. «А куда?» Маменька хотела в Таласу, но оказалось, что там мест совсем нет. Представляете, ужас какой! Примечание. Санаторий Таласса, Один из первых российских санаториев. Нюся! А я ведь говорила, что надо бы на еще зимой договариваться. Там санатория приличная. Зато маменькина подруга собиралась на кармен но после передумала, потому что у ней дочка замуж выходит. Такая дура! «Нюся! Так ведь дура и есть! Зачем выходить за первого попавшегося, кто предложение сделал? И ладно бы красавец какой, или богатый. Так нет, чиновник из этих, из жандармов!» Нюся скривила прихорошенький нос. «Что плохого в жандармах?» Подал вдруг голос господин. Он избавился от серого своего пальто, оставшись в сером же невыразительном костюме, впрочем, весьма недурного качества. «А что хорошего?» Нюся тряхнул кудряшками. «Они волю народа подавляют. Кровавые псы режима!» «Нюся!» Женщина даже привстала. «Извините, она у меня...» «Очень непосредственно!» Господин позволил себе улыбку. «К сожалению, — мрачно произнесла женщина и, приложив ладонь к груди, представилась. «Ефимия Гавриловна! Рязина! Измещан!» «И вправду! Подруга предложила...» «Места оплачены, не пропадать же, хотя и неудобно получилось, но...» «Ой, мам, говорю ж прямо, что свадьбу никак не перенести, и без того младенчик на свет недоношенным появится!» Нюся захихикала, а Василиса подумала, что эта девушка ей совершенно не нравится. «Демьян Еремеевич», — представился господин. «Курагин Степан Фёдорович», — произнёс толстяк неожиданно тонким голосом. «Писатель, Василиса Александровна...» Василиса слегка запнулась. Ей нечасто приходилось представляться по батюшке. «Тоже на море?» «Да», – она робко улыбнулась женщине. «В санаторию!» «У меня там дом, а тетушки остался». «Повезло!» – влезла Нюся. «А от нашей тетки, если что и останется, то только куча брахла Женщина вздохнула и виновата произнесла. Одна растила, не доглядела. Муж приставился, когда Нюся совсем крошкой была – Пришлось дел в свои руки брать, Оно времени требует. На нянек понадеялась, а теперь она махнула рукой, Анюся обиженно выпятила губу. Впрочем, надолго ее не хватило. У маменьки, кроме фабрик, еще пять лавок имеется, суконных. Сколько тень! Я ей говорила, что надо бы на модный дом открывать, а она не хочет. Упомянутая маменька поджала губы. «Я же уже и согласна была фасоны рисовать. У меня очень хорошо рисовать получается. Вот видите ли мою шляпку?» «Чудесная», – согласилась с «Мне маменька в Петербурге купила, а я еще лучше могу». Она замолчала, правда, ненадолго, явно раздумывая, о чем же заговорить вновь. По лицу было видно, что нынешняя компания Нюсе категорически не нравится, что все эти люди скучные, и приземлены. И говорить с ними не о чем, однако же приходится. А кто вас провожал? Муж? Брат. Нюся откровенно оживилась. А он женат? Пока нет. Василиса сказала и подумала, что это именно тот случай, когда следовало бы солгать. Но как-то никогда-то у нее не получалось выдумывать хоть сколь бы правдоподобную ложь. Видите, маменька, не все приличные люди женаты. Нюся ткнула маменьку локотком в бок. «А то вечно норовите мне какого-то старикашку подсунуть. А зачем мне старики? Что толку от мужа, которому тридцать лет?» «Александру больше двадцати», — на всякий случай уточнила Василиса. «Так ведь не тридцать же и не тридцать три. В тридцать три порядочные люди о женитьбе не думают». «А о чем думают?» — подал голос Демьян Еремеевич. «О похоронах! Нюся!» Что, маменька, я ж правду говорю. Вам когда еще тетка говорила, что пора уже гробовые откладывать, а то вдруг помрете ненароком от старости? И что мне тогда? Демьян Еремич отвернулся к окну, как показалось Василисе, пытаясь скрыть улыбку. Нюся же продолжила. А вы мне адресок дадите? «Скажите брату вашему, что мы с маменькой на велокармен отдыхать будем, что люди мы приличные, у меня и приданные есть. А как маменька помрет, то и заводики, и мануфактурочки, и лавки все мне в хозяйство отойдут. Тогда-то я их продам и модный дом открою». Она мечтательно прищурилась. «Или лучше кабаре». «Мне одна подружка писала. Так-то она не особо умна, но в Петербурге живет. Я маменьке тоже говорила, зачем нам надобен этот Ахтиар?» Примечание. В нашей реальности ни один из проектов железной дороги, которая должна была бы связать Крым с империей, так и не был реализован до революции. В Петербурге ныне вся жизнь. «Я хотела к подружке поехать, так не пустила же!» Нюся сплеснула хрустальными своими ручками, едва не опрокинув притом стакан с чаем. «Говорит, что не можно одной, будто у нас ныне темные времена». «А не темное? Зимьян Еремеевич разглядывал то ли окно, то ли собственное в нем отражение. Несколько мутноватая правда. «Нет, конечно, просвещенные!» — она поерзала, устраиваясь поудобнее. Огромное кресло было ей велико, а темный бархат обивки лишь подчеркивал Нюсину хрупкость. «Ныне женщина не должна сидеть дома в заперти, не имея прав ни на что. Ныне она свободна в своих желаниях и может делать, что хочет. Замж там идти или кабары открывать». «Нюся!» – выдохнула Ефимия Гавриловна, платочком смахивая то ли слезу, то ли пылинку со щеки. «Что ты такое говоришь?» «Правду!» – Нюся задрала голову. «Против правды не попрешь. Пришел конец вековому угнетательству». «Вы из суфражисток будете?» – поинтересовался Демьян Еремеевич, повернувшись таки к нюсе Он разглядывал ее с немалым интересом, будто только-только заметил. Или сразу из революционерок. «А что?» – произнесла Нюся с немалым вызовом. «Ничего. Интересно просто». «Чего интересно?» – светлые бровки слегка нахмурились. «Или думаете, что женщина только и должна, что борщи варить и дома сидеть? Для того кухарки имеются». Не у всех. Это всё нянька избаловала её. Ефимия Гавриловна сняла таки шляпку и пригладила светлые, сдобренные серебряной паутиной седины волосы. Всё-то дозволяло. А я только и думала, что, коль дитя счастливо, то так оно и надо. И дела постоянного внимания требовали. Ныне-то управляющие работают, но за ними тоже глаз да глаз. Чуть почуют слабину, мигом в конец разворуются». «Просто вы, маменька, с людьми работать не умеете», — сказала Нюся с упреком. «К людям подход нужен, а не это ваше сплошное угнетательство». «Кого я угнетаю?» — искренне возмутилась Ефимия Гавриловна. «Всех! Меня так точно!» «Когда? Когда замуж выпихнуть пытались за этого вашего...» «Фрол Аксютович, достойный господин!» Миллионщик. У него и тут лавки, и в Москве имеются, и другая бы с такого жениха обеими руками уцепился, а это горе-то мое, наказание господнее. Ефимия Гавриловна разморщится перекрестилась. Он старый, всего-то тридцать три, и толстый, степенный, возразила Ефимия Гавриловна. И тебя бы баловал, уж как бы баловал. «Были бы у тебя и бусики жемчужные, и кружева, и платья всякие. Глядишь, ласково держалась бы, и кабару твою открыл бы. Или дом модный?» «Я и без него справлюсь», — отмахнулась Нюся, закрывая вопрос с несостоявшимся замужеством. «Вот вернемся, ты мне одну лавку дашь и увидишь. Я все придумала». Разговор этот становился до утомителен, и Василиса, дапив оставший чай, отставил стакан. Она прикрыла глаза, надеясь впасть в полудрёму, но тоненький Нюсин голосок изрядно мешал. — Если хотите, — неожиданно произнёс Демьян Еремеевич, — очень тихо, так что услышала одна лишь Василиса. — Я полок поставлю. Отдохнете. Не стоит, — Василиса смутилась. — Если заметят, будет неудобно. — Бросьте, вы явно устали, а подобные особы порой привлекают чересчур много внимания. И, не дожидаясь ответа, Демьян Иремич коснулся запонки на правой руке, пробуждая скрытый артефакт. Да и я сам признаться хочу отдохнуть, а оставить полог, чтобы спрятаться от шумной девицы, как-то оно не по-мужски. Другое дело и следами помочь. Василиса улыбнулась. В таком случае буду весьма вам благодарна. Звуки полок гасил не полностью, но и голоса, и грохот колес вдруг показались невероятно далекими. Свет слегка померк, и Василиса с немалым наслаждением откинулась на спинку кресла. Она и вправду хотела спать, но что не спалось. Мысли всякие в голову лезли, сомнения. А тут вот она сама не заметила, как задремала. И проспала, верно, долго, если очнулась от боли в шее. После поняла, что не только шея болит, но и всё тело с непривычки. Кресло, пусть и весьма удобное, для сна предназначено не было – Василиса потянулась и вспомнила, где находится. Господи, неудобно-то как. После она уже заметила, что берлинерах пуст. Примечание Название вагона первого класса. Почти пуст. Доброго дня. Демьян Еремеевич чуть поклонился. Вы так сладко спали, что будить вас совершенно не хотелось. А где все решили прогуляться? Кастрополь. Стоим четверть часа. Примечание. Одна из станций железной дороги, которая планировалась Фёдор Фёдоровичем Баталиным, но так и не была построена. «А вы?» – Василиса поглядела в окно, но увидела лишь пыльный перрон да людей на нём. «Как-то не в настроении гулять. Да и бросать вас в одиночестве показалось неправильным. Спасибо!» Она всё же поднялась, жалея, что здесь, в вагоне, нельзя помахать руками или сделать пару приседаний, не говоря уже об иных упражнениях, безусловно, полезных для кровотока и тела, но всё-таки не совсем приличных вне гимнастической залы. «Не за что, если хотите», – Демьян Еремеевич указал на дверь. «Мы только остановились». «Нет, пожалуй. Через окно Кастрополь не вызывал ни малейшего желания прогуляться. Скорее уж, напротив». Казался он унылым, серым и до нельзя суетливым. Вдоль поезда сновали грузчики со своими тележками, мальчишки-газетчики, разносчики и разносчицы съесного, латочники и прочий донельза-занятой лед. А вы не знаете, здесь есть ресторан? Спросила и покраснела. Получается, будто Василиса напрашивалась, а она просто голодна. И вновь же сама в том виновата. Утром кусок в горло не лез от волнения, а к обеду времени не осталось. Вот и есть. Вас проводить, если вас не затруднит. У нее никогда не получалось держаться с людьми так, как у Марьи, с холодной приветливостью, с отстраненностью, которая, однако, не позволяла бы упрекнуть в презрении к собеседнику. Ничуть. Я бы и сам, но как-то... вот показал, что Демьян Еремеевич слегка смутился, чего быть не могло, потому как мужчины не смущаются». С другой стороны, следовало признать, что о мужчинах она знала не так и много. «Буду рада!» – она бросила взгляд в зеркало, убеждаясь, что коса, если и растрепалась, то не настолько, чтобы выглядело это совсем уж дурно, что платье, конечно, измялось, несмотря на обещанную особую обработку ткани, что сама она, Василиса, не стала, сколь бы то ни было, симпатичнее. Всё тоже чересчур округлое лицо с пухлыми щеками и крохотным носом, брови дугами, крупные губы. И глаза, раскосые, напоминающие о дурной крови степняков, о которые Радковский и Кевич и рады были бы забыть. «Прошу», — Демьян Еремеевич предложил руку, и Василиса ее приняла, а после спохватилась, что, возможно, не следовало бы делать этого, что Марья точно не одобрила бы подобной вольности, и Настасья тоже не одобрила бы, пусть и по иной причине женщина вполне себе сама ходить способна, так бы она сказала». Но ни Марья, ни Настасии в вагоне не было, а Зимьян Еремеевич был, и от него пахло комфортным спиртом, травами и самую малость целительской магии. Этот едва уловимый пряный аромат заставил Василису принюхиваться, выискивая малейшие его оттенки. Вагон ресторана располагался не так и далеко – Пара узких коридоров и еще более узких мостиков, переступать по которым было страшновато. Хотя Василиса понимала, что поезд стоит, что даже если бы он ехал, никакой бы опасности не существовало. Но вот она с трудом удерживалась, чтобы не вцепиться в руку Демьяна Еремеевича. А тот делал вид, что не замечает ее страха, за что Василиса ему была несказанно благодарна. Пахлась ясным, и за пхете окружили, привычно успокаивая, отвлекая, заставляя разбираться в них. Вот терпкость бадьяна, довольно агрессивного, и мало кто из поваров рискует пользоваться им. А вот мягкая свежесть мяты, и её, напротив, суют, кажется, всюду, порой изводя совершенно без всякого смысла, но исключительно по моде. Горьковатый анис и тонкий, едва уловимый флёр тимьяна. Розмариновый букет на мясе, который пронесли мимо них, заставил Василису обернуться и сглотнуть. Мясо выглядело приготовленным, если не идеально, то к тому близко.